Сан-Франциско, штат Калифорния, США, 28 мая 2006 года. По утрам воскресенья перед зданием отеля «Сан-Фрэнсис» появляются старушки, которые кормят голубей. Мимо проходит, спуская сверху, знаменитый трамвай. Но людей в эти выходные дни бывают гораздо меньше обычного. Многие магазины закрыты. Люди выезжают за город, чтобы побыть на природе. Вышедший из отеля канадский бизнесмен Йен Модлинг Сидел на скамейке в парке, когда к нему подошел его молодой секретарь и уселся рядом. «Ну и как у нас дела?» — поинтересовался модлинг. «Не очень», — сказал Энтони, глядя куда-то вдаль. Они говорили по-английски, но достаточно тихо, чтобы их никто не услышал. «Почему не очень?» «Там охрана», — пояснил Энтони. «Одна машина стоит прямо у дома, а другая внизу, перед выездом на трассу». В каждой по сотрудников. Я, правда, не узнал у них, откуда они приехали. Из ЦРУ или ФБР. «Это ты так шутишь?» Недовольно уточнил Модлинг. «Нет, это я радуюсь». Усмехнулся Энтони. «Я думаю, что они оборудовали и его дом прослушивающим устройством. Но самое неприятное не это. Я звонил в его фирму, и мне сообщили, что мистер Скобелев завтра улетает в Европу. Вот так. У нас в запасе только сегодняшний день». «Всё понятно», — кивнул Модлинг. «Скоро начинается лето, и он наверняка повезёт семью в Испанию. У него там своя вилла». «В Испании хорошо», — вздохнул Энтони. «Может, нам переехать в Испанию?» «У тебя сегодня игривое настроение», — недовольно сказал Модлинг. «Нужно решить проблему уже сегодня. К его дому можно подъехать с другой стороны дороги?» «Нет, его дом стоит на холме». «Можно проехать только по дороге, но для этого нужно будет миновать обе машины охраны. А если он сегодня не выйдет из дома и завтра улетит в свою Испанию? Может, устроим засаду по дороге в аэропорт?» «Как благородные разбойники!» Кивнул Модлинг. «Только здесь все дороги просматриваются камерами, и на любой из них в течение нескольких минут могут появиться несколько машин с сотрудниками полиции. Я уже не говорю про вертолеты. Мы просто не успеем никуда сбежать. «Может, поедем за ним в Испанию?» «Осторожно», — спросил Энтони. «А иначе что нам тогда делать?» «Будем искать его и в Испании», — недовольно сказал Модлинг. «Но до этого не нужно доводить. Я думаю, мы сделаем иначе. Нужно продумать, как нам проехать мимо этих машин с сотрудниками ЦРУ. Они наверняка выставили своих лучших людей после убийства Ползунова. А в доме есть кто-нибудь, кроме самого Скобелева?» «Негритянка, которая помогает по дому. Пожила женщина лет шестидесяти. Я видел её в бинокль. Но если она там работает, значит, скоро уйдёт. Не останется же она на всё воскресенье в его доме. Больше там никого не видно. Сколько раз я тебе говорил, что здесь не принято произносить это слово?» Укоризненно заметил модлинг. «Нужно говорить, что она афроамериканка или темнокожая. Так будет более правильно». «Но нас никто не слышит. Всё равно Это должно войти в привычку. Значит, нам нужно быстро проехать мимо обеих машин с сотрудниками ЦРУ и подъехать к дому Скобелева. Сколько времени у тебя может занять процесс открывания его двери? — Ни секунды. У него со стороны сада двери всё время открыты. А если даже нет, то я их просто разобью. Обычное стекло. — Может, оно непробиваемое? — возразил Модлинг. — Сколько времени нужно машинам, чтобы подъехать к дому? «Нижний минуты две, а верхняя стоит напротив дома, немного в стороне. Если они выбегут из машины, то доберутся за секунд 15 или 20. Значит, у нас будет 15 секунд». Удовлетворённо кивнул Модлинг. «Нужно будет успеть. Всадить в него две пули и сразу выскочить из дома. Успеешь?» «Если я его найду, конечно, успею. А почему 15 секунд? Откуда у нас будет столько времени?» Нужно проехать мимо обеих машин и не привлекать к себе внимания, верно? Да. Это реально? Нет. Они не пропустят мимо себя ни одну машину. Поедут за нами, и у нас не будет даже трёх секунд. Как только они увидят, что мы остановились у его дома, они сразу бросятся к нам. Правильно. Но там не один дом, а два. Они примыкают друг к другу. Напомнил Модлинг. Ну и что? В соседнем доме живёт большая семья. «Отец, мать, четверо детей. По-моему, баптисты. Как вы сумеете обмануть агентов ЦРУ и проехать мимо них? Это невозможно». «Вот так всегда», — сказал Модлинг. «Сколько я тебя не пытаюсь учить. Ты ничего не хочешь понимать. Нужно проехать мимо не просто незамеченным, а с большим шумом. С максимально возможным шумом». «Не понимаю», — нахмурился Энтони. «Они поедут за нами в любом случае, на какой бы машине мы не проехали мимо них». «Спокойно», — сказал Модлинг. «Но если они увидят полицейскую машину, которая преследует нарушителя, они не поедут за нами. Зачем сотрудникам ЦРУ выдавать себя, помогая полицейским ловить какого-то автомобильного хулигана?» «И кто будет таким полицейским?» «Я», — улыбнулся Модлинг. «А хулиганом «Ты!» Сегодня ты возьмёшь в аренду мотоцикл, на котором умеешь очень неплохо ездить, и сделаешь несколько кругов вокруг дороги, чтобы они тебя увидели и узнали. К вечеру ты снова появишься на этой дороге, но в этот момент из-за угла появится полицейская машина. Увидев этот автомобиль, ты разворачиваешься и едешь наверх. Машина тебя преследует. У дома Скобелева мы остановимся. Пока я открою дверцу и буду делать вид, что, читая учения нарушителю спокойствия, Ты заберёшься к нему в дом и сделаешь два выстрела. Первый в него, второй — контрольный. Затем выходишь и снова садишься на мотоцикл, съезжая вниз. Я возвращаюсь за тобой. Как ты думаешь, сколько шансов, что сотрудники ЦРУ, увидев, как полицейская машина едет за уже знакомым автохулиганом, последуют за нами и попытаются проверить наши документы? Сколько шансов? Ни одного. Растерянно произнёс Энтони. Верно. «Езжай за мотоциклом. Будет неплохо, если в какой-то момент ты даже разобьёшь одной из этих машин какую-нибудь фару или поцарапаешь случайно их машину. Чтобы они тебя запомнили. Только надень шлем и будь осторожнее. А я приеду туда к семи часам вечера. Мне ещё нужно найти такую машину и форму. Хотя я считаю, что с этим у нас как раз никаких проблем не будет». «Интересный план». Усмехнулся Энтони. «Как здорово вы всё придумали». А ты хочешь, чтобы мы ждали, когда он поедет в аэропорт? Его наверняка будут сопровождать обе машины. И мы не сможем к нему даже подойти. Я всё сделаю. Обрадовался Энтони. Я им такой цирк устрою. Вы же знаете, как я умею ездить. У меня даже спортивный разряд есть. Лихачить не стоит, но напугать их можешь. Добродушно разрешил модлинг. Сейчас поднимемся наверх и посмотрим схему, которую ты начертил. «Обговорим детали и встретимся с тобой внизу у развилки ровно в семь часов вечера. Ты всё понял?» «Да», — ответил Энтони. «Они даже не поймут, что происходит, когда мы уже поедем вниз».